Глава 4. В эти годы, когда я только что начал преподавать в своем родном городе, я завел себе друга, которого общность наших вкусов делала мне очень дорогим. Был он мне ровесником и находился в том же цвету цветущей юности. Мальчиками мы росли вместе, вместе ходили в школу и вместе играли. Тогда мы еще не были так дружны, хотя и впоследствии тут не было истинной дружбы, потому что истинная она бывает только в том случае, если ты скрепляешь ее между людьми, привязавшимися друг к другу, любовью, излившейся в сердца наши Духом Святым, который дан нам. Тем не менее, созревшая в горячем увлечении одним и тем же, была она мне чрезвычайно сладостно. Я уклонил его от истинной веры, У него, юноша, она не была глубокой и настоящей к тем гибельным и суверным сказкам, которые заставляли мать мою плакать надо мной. Вместе с моей заблудилась и его душа, моя не могла уже обходиться без него. Вот ты, по пятам настигающий тех, кто бежит от тебя, бог отмщений и источник милосердия, обращающий нас к себе дивными способами, Вот ты взял его из этой жизни, когда едва исполнился год нашей дружбе, бывшей для меня сладочнее всего, что было сладостного в тогдашней моей жизни. Может ли один человек исчислить хвалы твои за благодеяние твои ему одному? Что сделал ты тогда, Боже мой, как неисследимо бездна судеб твоих? Страдая лихорадкой, он долго лежал без памяти в смертном поту. Так как в его выздоровлении отчаялись, то его окрестили в бессознательном состоянии. Я не обратил на это внимания, рассчитывая, что в душе его скорее удержится то, что он узнал от меня, чем то, что делали с его бессознательным телом. Случилось, однако, совсем по-иному. Он поправился и выздоровел, и как только я смог говорить с ним... А смог я сейчас же, как смог и он, потому что я не отходил от него, и мы не могли оторваться друг от друга. Я начал было насмехаться над крещением, которое он принял вовсе без сознания и без памяти. Он уже знал, что он его принял. Я рассчитывал, что и он посмеется вместе со мной, но он отшатнулся от меня в ужасе, как от врага и с удивительной и внезапной независимостью сказал мне, что если я хочу быть ему другом, то не должен никогда говорить ему таких слов. Я, пораженный и смущенный, решил отложить свой натиск до тех пор, пока он оправится и сможет, вполне выздоровев, разговаривать со мной о чем угодно. Но через несколько дней в мое отсутствие он опять заболел лихорадкой и умер. Вот не ты у меня, безумного, чтобы жить у тебя на утешение мне». Какую печалью омрачилось сердце мое! Куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом — обителью беспросветного горя. Всё, чем мы жили с ним сообща, без него превратилось в лютую муку. Повсюду искали его глаза мои, его не было. Я возненавидел всё потому что нигде его нет, и никто уже не мог мне сказать, «Вот он придёт», как говорили об отсутствующем, когда он был жив. Стал я сам для себя великой загадкой и спрашивал душу свою, почему она печальна и почему так смущает меня, и не знала она, что ответить мне. Если я говорил, надейся на Бога, она справедливо не слушалась меня, потому что человек, которого я так любил и потерял, был подлиннее и лучше, чем призрак, на которого ей велено было надеяться. Только плач был мне сладостен, и он наследовал другу моему в усладе души моей.